Глава 14. Бовуар спустился в парижское метро, чтобы попасть из центра города в район, известный как Ла-Дефанс, где он работал. В этом районе романтики было куда меньше, чем в его названии. Когда Бовуар узнал, что будет работать именно здесь, он воодушевился. Одно только название Ла-Дефанс вызывало в его голове детские образы рыцарей бесстрашные подвиги башни воздвигнутые для защиты города света владефанс действительно были башни огромное их количество но они бы не выдержали удара камнем не говоря уже о напоре армии они были стеклянные в районе почти невозможно было найти дерево трава встречалась редко здесь царил бетон И стекло. Над головой нередко пролетали вертолеты, доставлявшие президентов компаний высших менеджеров на важные собрания. Бувар сомневался, что их ноги когда-нибудь касались земли. Это было место промышленности, финансов, невероятного богатства, немыслимой власти, и он подозревал, что именно это они и защищали. Прибыв на место, он вышел из вагона и огляделся. Этому человеку, родившемуся и выросшему во внутреннем городе Монреаля, начинало не хватать здесь дерева, одного или двух, а может быть, трех. Рейн-Мари простилась с Арманом на набережной Орфевр, но прежде... Передала ему бумажный пакет, приобретенный ею в Ле-Бон-Марше. Она отправилась домой, чтобы принять долгий-долгий горячий-горячий душ, а он — к старому зданию, выходящему на сену. Тридцать шестой. Под таким названием был известен этот дом, в котором когда-то размещалось кишащее людьми управление парижской полиции. «Сколько полицейских, сколько преступников входило в эту арку!» Большую часть подразделений перевели в более современные здания, оставили только «Брисо» — бригаду расследований и специальных операций. Структуру — для расследования тяжких преступлений. В этом же здании префект предпочел оставить свой главный офис. Когда Гамаш подходил к двери, Завибрировал его телефон. Не успев еще поднести аппарат к уху, он услышал тревожный голос. «Что с мистером Горобицем? С ним что-то случилось?» Звонила Агнес МакГеликади. Он жив, но его вчера вечером сбила машина. «С ним все в порядке?» Он услышал в этом вопросе страх и надежду, «Как может быть в порядке девяносто-летний человек, сбитый вчера машиной?» «Он в коме», — сказал Арман, стараясь, чтобы это прозвучало как можно мягче, хотя он понимал, что ничто не может смягчить удар, который он сейчас нанесет восьмидесятилетней женщине, как и он, любивший Стивена. «Врачи не исключают, что он не поправится». Продолжая говорить, Арман отошел от дома 36 и по каменному склону спустился к пешеходной дорожке вдоль сены. — Как вы это допустили? — грозно спросила миссис МакГеликадди. Арман открыл и закрыл рот, удивленный этим обвинением и пытаясь сформулировать ответ, мог ли он предотвратить случившееся. — Мне очень жаль. Вот все, что он сумел сказать в ответ. Я не видел машину. Миссис Макгеликади, вы не знаете, зачем Стивен прилетел в Париж? Встретиться с вами, конечно. Из-за предстоящих родов. Хочет быть там, чтобы поддержать вас всех. Он здесь. Не только для этого. Стивен прилетел в Париж для участия в заседании Совета директоров. Нет, он этого не планировал. Мы нашли на его столе ежегодный отчет компании ГХС Инжиниринг. Она упоминается в его ежедневнике. — В том, который у меня? Ничего такого нет. — В его личном ежедневнике. — Мистер Горвиц больше не состоит ни в каких советах директоров. Он отказался от всего этого. — Почему? «У большинства корпораций есть свои уставы, в которых определен предельный возраст членов совета. Мистер Горвиц давно перешагнул, в этом смысле, все допустимые пределы, и даже больше». Мимо промчались велосипедисты, проехали детишки на самокатах, пешеходы выгуливали собак и оглядывались на человека, стоящего у воды. Тогда почему у него был... «Годовой отчет». «Он любит читать годовые отчеты, как другие любят читать журналы о знаменитостях». «Он когда-нибудь состоял в Совете директоров ГХС Инжиниринг?» «Нет». «У него есть акции этой компании?» «Мне нужно проверить». В трубке послышался стук клавиатуры ноутбука. «Нет». Это частная компания, она не продает свои акции на рынке. Он когда-нибудь говорил о Люксембурге. — О Люксембурге? О стране? Или это город-государство? С какой стати он бы стал об этом говорить? Арман вздохнул. — Не знаю. Последовала пауза, и, наконец, миссис Мак-Геликади снова заговорила Мягко, почти нежно. «Вы считаете, что это был не несчастный случай, Арман?» Он помедлил, взвешивал. Стивен Горовец много десятилетий доверял Агнес МакГеликаде свои деловые и личные секреты. Если кто и знал что-то о нем, то в первую очередь она. Если ей доверял Стивен, то может доверять и он. «Я в этом не сомневаюсь. Стивен знал что-то. Нам необходимо понять, что. Он никогда не давал вам что-нибудь на безопасное хранение? Какие-нибудь документы, может быть?» «Нет!» «Нет», — подумал Арман. Еще не успев задать вопрос, он понял, что Стивен никогда не стал бы втягивать ее в это. По той же причине он ничего не сказал ему, Жану Ги или кому-нибудь другому, кроме месье Плесснера, и Плесснера убили. Это подтверждало худшие опасения Стивена и его потребность в крайней осторожности. То есть у вас нет никаких оснований подозревать, что он нашел что-то, какую-то разрушительную информацию о какой-то корпорации? «Обычно он с удовольствием сообщал мне, если что-то находил. Ему нравилось иметь тайны, а еще больше ему нравилось, если он знал, что говно вот-вот попадет на вентилятор». Она сделала паузу, прежде чем продолжить. И «Если он не сказал мне, значит, дело было совсем плохо, и его попытались убить, чтобы остановить?» «Я думаю, да». «У вас есть его деловой ежедневник?» «Есть. Что вы хотите знать?» «Что он делал между одиннадцатым и двадцать первым сентября?» «Я тут ничего не вижу, но он, вероятно, проводил время с вами». «Мы с Рейнмари только вчера прилетели в Париж». Последовала пауза, потом миссис МакГелликади произнесла о «Значит, вы понятия не имеете, чем он занимался эти десять дней?» «Не имею». Она явно была смущена, пребывала в совершенно новом для нее состоянии. «Я для него ничего не заказывала, никакого бронирования столиков, никаких билетов в театр или оперу, и у меня нет никаких его встреч на следующую неделю». Вероятно, он составил свой план по прибытии в Париж. — А бронирование в Георгии Пятом вы делали? — Нет. Я же вам только что сказала. Никакого бронирования столиков. — Не столик, а номер. Не в ресторане, а в отеле. — Номер? В Георгии Пятом вы с ума сошли? — Что ж... «Это и есть ответ», — подумал Гамаш. Он принялся вышагивать по набережной туда-сюда, продолжая разговор. Огромные средневековые здания острова Сите поднимались за его спиной, а на той стороне сены он видел риф Гош — историческую родину художников и писателей. На протяжении веков люди, смотревшие из этих окон, видели вещи куда более шокирующие, чем человек, выхаживающий туда-сюда по берегу. Например, они были свидетелями террора. Теперь это больше походило на наблюдение за беспокойством. Впрочем, если бы они могли видеть его мысли, его чувства, они бы задернули шторы и заперли двери. Вы знаете человека по имени Александр Фрэнсис Плеснер. — Алекс Плеснер, да. Арман остановился. Наконец-то он услышал предложение, которое не начиналось с нет. — Мистер Горвиц ужинает с ним в клубе каждый раз, когда мистер Плеснер приезжает в Монреаль, а живет он, кажется, в Торонто. — Они были друзьями? — Были. Мистер Горвиц все еще жив. Упрек был. — Немедленным и резким, как удар хлыста. — Не хороните его раньше времени! Гамаш употребил прошедшее время, потому что Плесснера убили, но пока не был готов делиться этой информацией. Поэтому он извинился и спросил. — Они хорошо знают друг друга? — Они скорее знакомые, чем друзья, не очень близкие. — Вы не могли бы выяснить? Состоял ли Алекс Плеснер когда-нибудь в Совете директоров ГХС? Пожалуй, смогу. А еще что-нибудь про Плеснера вы можете сказать? Стивен говорил что-то про него. Последовала пауза, пока миссис Макгилликади вспоминала. Я думаю, мистер Плеснер очень богат. Мистер Горвиц говорил, что тот заработал все свои деньги разом, игрой на бирже. Кажется, это был какой-то венчурный капитал. Вроде стартового капитала на Apple или Microsoft. Что-то вроде того. Мистер Горвиц всегда посмеивается над мистером плеснером говорит, что тот упал в бочку везения. Похоже, вчера... Все везение из этой бочки вытекло, — подумал Гамаш. — Миссис МакГеликади, я должен сообщить вам кое-что еще. Алекса Плеснера сегодня утром нашли мертвым в квартире Стивена. В трубке раздался тихий стон. Звук, издаваемый человеком, который много повидал на своем веку, а сейчас увидел слишком много. Арман дал ей время на осознание этой новости. «Что там происходит?» Прошептала она в Монреале. «Я пытаюсь это выяснить. Всю его квартиру перевернули вверх дном. Искали там что-то». «Что?» «Не знаю. Наверное, какую-то улику, найденную Стивеном и Плеснером. В кармане Алекса Плеснера нашли визитку Стивена». «Ну, это не удиви...» — прервала она его и тут же прервала саму себя. «Вы хотите сказать... Нет, это невозможно!» «Что невозможно?» «Вы хотите мне сказать, что мистер Горвиц дал ему визитку ЭМНП?» «Да». «Невероятно!» Вы знаете, что может эта визитка? Любой владелец такой визитки может пользоваться банковскими счетами мистера Горовица и его банковскими ячейками. Насколько мне известно, мистер Горовиц дал эти карточки только трем людям. Вам, мне и вашей бабушке. — Зоре? — Да. — Зоре, — повторил Арман. «Вы уверены?» «Я присутствовала при этом. Он меня специально пригласил». «На похоронах моих родителей?» «Нет. Когда вы уезжали в Кембридж, он думал, что когда-нибудь ей может понадобиться друг. Он предлагал ей дружбу». «Она его ненавидела?» «Да, но это не значит, что и он ее ненавидел». Арман обдумал это. «Может быть, карточка, которую они нашли у Плеснера, принадлежала Зоре?» «Но нет. Зора умерла уже лет двадцать назад, а карточка мистера Плеснера гораздо новее, плотная, крепкая. У Зоры была, вероятно, старая, более тонкая. Что же стало с карточкой Зоры?» Может быть, его бабушка не поняла важности, значения того, что предлагал ей Стивен, и выбросила ее? Вы бы узнали, если бы мистер Плеснер воспользовался своей карточкой? Миссис МакГеликади задумалась. Если бы он воспользовался ею, чтобы получить доступ к одному из счетов мистера Горвитца, к одному из его домов или бизнесов? «Да. Но, вы знаете, эта карточка может использоваться и во многих других обстоятельствах. В мире международного бизнеса она что-то типа волшебной палочки». «Какое точное определение!» — подумал Арман. «Именно такова и была карточка этого мерзкого нищего поца». Она была сродни дорожному документу, какой выдавали в старину правители или деспоты, как гарантию безопасного проезда. В международном бизнес-сообществе карточка ЭМНП Стивена Горовица стала легендой, мифом. «Значит, вам неизвестно, пользовался ли ею мистер Плеснер?» «Нет, неизвестно». «А ваша сейчас при вас?» «Конечно». «У меня есть коллега, Изабель Лакост. В настоящий момент она действующий глава отдела по расследованию убийств Квебекской полиции. Ей потребуется попасть в дом Стивена и в его рабочий кабинет. Проверить его банковские ячейки, чтобы убедиться, что их не открывали в последние дни и просмотреть их». «Пусть она позвонит мне, я все сделаю». «Если ей понадобится карточка ЭМНП, вы можете дать ей свою?» «Нет». «Нет». «Мистер Горовиц доверил ее мне. Я помогу вашей коллеге сделать все, что нужно, но я должна присутствовать, когда она будет пользоваться карточкой». «Договорились. И еще кое-что, о чем я должен вас попросить», — сказал Арман. «Пожалуйста, что угодно». В ежедневнике Стивена я нашел кулачок бумаги, сказал Арман, с датами, которые, судя по всему, имеют отношение к месье Плэснеру. Мне интересно, не даты ли это встреч между ними, либо с глазу на глаз, либо по телефону. Если я перешлю вам по электронной почте копию этой бумажки, вы сможете сверить ее со старыми ежедневниками Стивена, посмотреть. Чем он был занят в те дни? Давность некоторых несколько лет. — Да, смогу. Арман помолчал, прежде чем снова заговорить. — Вам не приходит в голову, кто бы мог желать смерти Стивену? — Ну, тут можно целый том исписать. Арман издал смешок. — Верно. Мерси, миссис Макгеликади. — Вы дадите мне знать? — Непременно. «Я не хотела в чем-то винить вас, Арман. Просто...» «Уи, oui, да, я понимаю».